Глава 31. Третье задание. — Дамблдор тоже считает, что ты знаешь, кто становится сильнее? — прошептал Рон. Гарри поведал Рону и Гермионе обо всем, что видел в омуте памяти, и еще многому многом от Дамблдора. И, конечно же, поделился с Сириусом, из кабинета директора сразу бросился в советник и отправил ему письмо. В тот вечер друзья опять засиделись в общей гостиной допоздна, говорили, говорили, пока голова не распухла, и Гарри понял профессора Дамблдора, иногда мозг так переполнен мыслями, что их необходимо куда-то выплеснуть. Рон молча смотрел на огонь в камине. Его била мелкая дрожь, хотя вечер был теплый. — Значит, он доверяет Снегу? — спросил Рон. — Неужели правда доверяет? — Но ведь он знает, что Снег был пожирателем смерти. — Да, — кивнул Гарри. Гермиона минут десять молчала. Она сидела, обхватив руками голову, не отводя глаз от Клен, и ей, похоже, не помешал бы сейчас омут память. — Рита Скитер, наконец сказала она. — Как сейчас можно о ней думать? — не поверил ушам Рон. — Я не о ней думаю. — ответила Гермиона, обращаясь к своим коленям а о... о ее словах. — Помнишь, что она сказала мне в трех метлах? — Я знаю о Люде Бэгмене такое, отчего у вас бы волосы на голове встали дыбом. Наверное, именно этот суд она и имела в виду. Она была тогда в зале и знает, что он передавал какие-то сведения пожирателям смерти. Да и Винки говорит... Мистер Бэгман плохой волшебник. Крауч, конечно, был в ярости, что Бэгману удалось выйти сухим из воды, и он наверняка говорил об этом дома. Но ведь бэгман участвовал в этом по неведению, верно? Гермиона пожал плечами. А Фадж считает, что на Крауча напала мадам Максим? Повернулся Рон к Гарри. Да. — ответил Гарри. — Но только потому, что Крауч исчез около кареты Шармоттена. — Вот о ком мы никогда всерьез не думали! — медленно произнес Рон. — В ней наверняка есть великанская кровь, а она это скрывает. — И правильно делает. — резко бросила Гермиона, подняв голову. — Вспомни, что было с Хагридом, когда Рита узнала тайну его матери. — Вспомни Фаджа. Он готов во всем обвинить мадам Максим только потому, что один из ее предков был великаном. И я бы говорила, что у меня просто широкая кость, лишь бы скрыть опасную правду. С этими словами Гермиона взглянула на часы и ахнула. «Мы сегодня совсем не тренировались. По плану у нас чары помех. Завтра начнем прямо с них. Пошли, Гарри, тебе нужно выспаться». Гарри и Рон медленно поднялись к себе в спальню, натягивая пижаму, Гарри скользнул взглядом по кровати Невилла, видевшего уже третий сон. Он сдержал слово и ничего не сказал друзьям о его родителях, сняв очки, уютнее улегся и попробовал себе представить, каково это родители живы, но не узнают даже сына. Гарри часто жалели незнакомые люди, узнав, что он сирота, но Невилл, конечно, заслуживает большей жалости. Лежа в темноте, слыша похрапывание Невилла, Гарри вдруг почувствовал такую ненависть к мучителям мистера и миссис Долгопупс, вспомнил крики одобрения, когда Дементр выволокли из зала сына Крауча и других заговорчиков. Сейчас он понимал зрителей. И вдруг вспомнилось смертельно бледное лицо морящего о пощаде юноши, и Гарри содрогнулся. Юноша спустя год умер, и все это Волан-де-Морт, — думал Гарри, лежа с открытыми глазами, — все дело в нем. Это он разрушал семьи, губил жизни. Предполагалось, что Рон с Гермионой готовятся к экзаменам, которые кончатся в первый день третьего тура состязаний. Но у них почти все время уходило на Гарри. Ему, по их мнению, предстояло куда более важное дело. — А нас не волнуйся, — отрезала Гермиона, когда Гарри напомнил про экзамены. — Он ведь мог бы и один тренироваться. По крайней мере, по защите высший бал нам обеспечен. Мы с тобой столько разных заклятий выучили. И вообще, это отличная тренировка для будущих мракоборцев. Надеюсь, мы все ими станем. Голос Рона звенел энтузиазмом. В приливе чувств он наложил чары помех на влетевшую в класс Асу, которая тут же замерла в воздухе. Наступил июнь, и все в замке опять заволновались, Не могли дождаться последнего тура соревнований. Гарри каждую свободную минуту практиковался в разных заклятиях. Перед третьим заданием он чувствовал себя гораздо увереннее. Конечно, оно будет и сложным, и опасным, но Грюм прав. Ему уже приходилось обводить вокруг пальца чудовищ и преодолевать заколдованные барьеры — А в этот раз он знает, что его ждет, и, конечно, сможет подготовиться к предстоящему испытанию. Профессору Макгонагал в конце концов надоело натыкаться на Гарри с Гермионой во всех углах и заколках замка, и она позволила им в обеденный перерыв заниматься в кабинете трансфигурации. Гарри быстро овладел чарами помех, научился замедлять действия врага, мог даже ненадолго остановить его. Неплохо получалось и взрывное заклятие. Оно легко убирало с пути все крупные твердые препятствия. В библиотеке Гермиона отыскала еще одно полезное заклинание — компасное, которое ставило волшебную палочку строго на север. С такой палочкой в лабиринте не заблудишься правда, пока еще не давались чары щита, возводящие вокруг волшебника невидимую защиту, успешно отражавшую мелкие заклятия. Гермионе удалось пробить щит Гарри с помощью ножного заклятия, и он минут десять ковылял на ватных ногах, пока Гермиона искала в толстенной книге противозаклятия. — У тебя все прекрасно получится. — — ободрила она Гарри, вычеркивая из списка выученные заклятия. — У кое-что из всего этого наверняка пригодится. — Идите скорее сюда! Рон стоял у окна и глядел вниз. — Интересно, что там делает Малфой? Гарри с Гермионой подошли. Малфой стоял под деревом, его верные дружки Крэп и Гойл несли рядом караул и во весь рот ухмылялись. Малфой, приблизив к губам неплотно сжатый кулак, говорил в него что-то. — Очень похоже на разговор по рации, — произнес заинтересованно Гарри. — Но это невозможно, — отрезала Гермиона. — Я вам уже говорила, в Хогвартсе эти штуки не действуют. — Иди сюда, Гарри, — вернулась она на середину комнаты. — Давай еще раз попробуем чары щита. Теперь Сириус присылал сову каждый день. Он, как и Гермиона, был о одним — сделать все, чтобы Гарри благополучно справился с последним заданием. Остальное отошло для него на задний план. В каждом письме он напоминал крестнику, чтобы не происходило за стенами Хогвартса никакой самодеятельности. Все равно он ни на что повлиять не сможет. «Если Волан-де-Мор действительно набирает силу, — писал Сириус, — Главная моя забота — обеспечить твою безопасность. Но пока ты под защитой Дамблдора, тебе ничего не грозит. И все-таки старайся избегать малейшей опасности. Думай над тем, как преодолеть лабиринт, все остальное после. Чем ближе 24 июня, тем сильнее Гарри нервничал. Но все же не так, как перед первым и вторым турами. Во-первых, сомнений нет, на этот раз он очень хорошо подготовлен, и, во-вторых, это финальный бросок. Проиграй он или выиграй, турнир закончится, и все три волнения останутся позади. В день турнира, во время завтрака, за гриффиндорским столом было особенно шумно. Савиная почта принесла Гарри открытку от Сириуса с пожеланием удачи, всего только кусок пергамента с отпечатком грязной собачьей лапы, но у Гарри все равно потеплело на сердце. Как обычно, прилетела сипуха, принесла Гермионе свежий номер ежедневного пророка, она развернула газету и поперхнулась, забрызгав всю первую страницу тыквенным соком. «Что такое?» Хором спросили ее Гарри с Роном. — Ничего. Торопливо ответила Гермиона, пытаясь спрятать газету, но Рон успел выхватить ее. Он увидел крупный заголовок на первой странице и возмущенно воскликнул. — Старая корова! Именно сегодня! — Что там? — спросил Гарри. — Снова Рита Скитер?" Нет, — ответил Рон, и так же, как Гермиона, попытался куда-нибудь деть газету. Опять обо мне спросил Гарри.